Глава 6. Винсент, извини, что заставила волноваться. Едва господин Бонд со товарищи удалились, я переключилась на родню Оливии. Как бы цинично ни звучало, но пока они мой единственный более-менее предсказуемый ресурс, стоит поддерживать с ними отношения и узнать поближе. Это было хоть и спонтанное, но осознанное решение так что вы можете спокойно вернуться домой, а мне нужно наверх, ну, вы понимаете. И я сделала неопределенный знак рукой. Мы подождем, пока ты позаботишься о своем муже». В памяти Оливии ее брат был покладистым и добродушным человеком, но сейчас и по выражению лица, и по голосу, и потому, как он выделил слово, муж чувствовалось не уйдет, и Фани останется с ним. «Лучше дай мне бумаги». Все равно ведь ничего в них не поняла. Вот теперь Винсент улыбнулся, как и полагается заботливому старшему брату, мягко и снисходительно. Я еще раз внимательно все прочту. Раз ты в это ввязалась, должна знать свои права и обязанности. Память Оливии выдала еще кусочек из прошлого. Винсент Круа был не только очень добрым человеком, но и весьма умным, начитанным и внимательным. Логично, ведь кого попало, не возьмут на службу в королевскую библиотеку, поэтому его идея с бумагами как нельзя кстати. Вручив брату папку с брачным договором и описью имущества, я мимолетно улыбнулась Фани и поспешила наверх. Уже у самой двери в покое господина Майбора когда я взялась за бронзовую ручку в виде затейливой ветви, меня снова нагнало чужое воспоминание. Причем на этот раз такое яркое и живое, что пришлось схватиться еще и за стену, чтобы не упасть и не провалиться в прошлое. Сейчас это было яркое, красочное кино, а не альбом с полузабытыми фотографиями, промелькнувшими у меня перед глазами на площади. «Лив, да ты просто трусишь!» «Ты же хотела посмотреть? Хотела же? Хотела? А теперь что? Как всегда сбежишь в последний момент?» Голос у подружки Оливии оказался на редкость пронизительный, хотя и мелодичный, но провоцировала она уж слишком прямо, по-детски, на слабо. Впрочем, пробежавшись по краю воспоминаний, я поняла, что это ее обычное поведение». Оливия была при ней не только как старшенькая подруга для контраста, но и как подушечка для ядовитых иголок. Моя бедная предшественница излилась и даже плакала, но поставить на место эту козу не могла. К тому же Селестина не всегда была вреденной, Иногда она могла по-настоящему помочь, поддержать. С ней можно было весело провести время. В тот жуткий вечер Лип злилась, волновалась И да, очень хотела заглянуть в спальню господина ректора, для чего сама не смогла бы объяснить. Просто, ну, просто посмотреть, как там, как он живет, его вещи, личные, скрытые от чужих глаз. Это нехорошо, это гадко, но соблазнительно до да дрожи в руках. Только без подначивания Селестины Оливия бы никогда не решилась». Я мотнула головой и открыла дверь в покое мужа. За ней оказалась небольшая гостиная, дальше, наверное, спальня, потом гардеробная. Целая анфилада комнат. В ту ночь девушки тоже сначала попали сюда. Вот интересно, Оливию нарочно заманили или все вышло случайно? О, боги, ты видела? Видела? Вот это? Это что? Разве не родовой артефакт дяди? Голос Селестины звучал словно его. Хм, хм, хм. А когда та начала верещать, дергать подругу за руку, а потом вытащила, из испокоив герцога, едва ли не волоком, Оливия окончательно растерялась. Какой артефакт? Что мигало? Мигало же, вроде бы, кажется. Окончательно дезориентировал девушку сам герцог, взмыленным жеребцом, прискакавший по коридору откуда-то из другой части дома. Он сначала попытался просто выпинать племянницу с подружкой подальше, потом накинулся на них, требуя объяснить, что они вообще тут делают. А довершила кошмар королевская гвардия, вломившаяся в дом посреди бедлама. Не иначе как телепортировались прямо к воротам, Интересно, кто их впустил. Хотя отказывать гвардейцам при исполнении опасно, это же практически местная полиция. Или даже круче. Кена схватили и скрутили, не дав сказать ни слова. А на девчонок насел седобородый мужчина, назвавшийся старшим королевским дознавателем. Оливия сначала даже не поняла, в чем обвиняют хозяина дома. Селестина взахлёб рассказывала, как именно мигала, звенело светилась и сияло нечто, похожее на дядин родовой артефакт, то и дело дергая подругу. — Олеф, скажи, моргала же? Ты видела? Ты же первая заметила, да? Перепуганная дурочка замороченно кивала. Ей уже и самой казалось, что да, все так и было, моргало светилась, и это был родовой артефакт герцога Оттона Гемса. Вот откуда ей было знать про артефакт? Она до этого вечера в глаза его не видела, лишь слышала краем уха. «Все-таки старинная редкая реликвия. Как о таком и не знать?» Но бесконечное повторение одного и того же сделало свое дело. Оливия не только подтвердила слова подруги, но даже подписала все подсунутые ей дознавателем бумаги. Все это классика того, как не надо допрашивать свидетелей или здешние дознаватели идиоты неучи в чем я сомневаюсь или все было сделано нарочно теперь даже и не узнать почему сработал родовой артефакт кто его запустил герцог когда из кабинета тогда зачем примчался проверять в воспоминании халивии кен выглядел рассерженным А вот я, проанализировав мелькающие у меня в голове кадры, решила бы, что он скорее удивлён, напряжен и даже слегка напуган. Так что в герцога, как пусковой механизм, верилась с трудом. Неодобрительно хмыкнув, я прошла в комнату и огляделась. Вспомнила первый допрос и все последующие. «Так». Судя по расположению пыли, покрывающей полку, вот тут стояло что-то с круглым дном, возможно, пресловутый артефакт. Но от входной двери, там, где была Оливия, увидеть его невозможно, разве что заметить слабое свечение из щелей, загораживающего полку шкафа. Если судить по мелькающим в памяти кадрам, был все же тусклый желтый свет, как от лампы. Зато Селестина могла разглядеть отражение артефакта в зеркале, висящем на двери шкафа. Узнать бы, что она действительно видела, что ей померещилось, а что нагло выдумала. И почитать про этот таинственный артефакт и его возможности не помешает. Но тут-то все просто. Винсент поможет достать нужные книги. Мои размышления прервало появление Ховарда. Он вышел из спрятанной за драпировкой двери, за которой, как я поняла, была спальня герцога. Внимательно осмотрел меня с ног до головы и только потом с достоинством доложил. Господин Кеннет принял ванну, переоделся и лег в постель. «Если госпожа позволит, я бы хотел дать вам совет относительно здоровья господина». Я молча кивнула. Ховард с готовностью продолжил. Господину требуется осмотр врача, но семейный лекарь Майборов вряд ли приедет на вызов. Репутации его светлости был нанесен серьезный урон. Приглашать в дом посторонних без рекомендаций я бы не советовал. И что же тогда делать? У Ховарда явно были какие-то идеи, но ему требовалось подтверждение, что мне не безразлична судьба мужа. Если это возможно, следует послать за господином Дебаром. Он — наша последняя надежда. И уставился на меня так, словно я должна была понять, что к чему, сорваться с места и побежать звать нашу надежду. Вот только мне не удавалось вспомнить никакого господина Бара, как я не старалась. Поэтому, в свою очередь, уставилась на мажордома, ожидая объяснений. Господин Дебар — близкий друг хозяина Кеннета, Тяжко вздохнул Ховард. Он преподает анатомию и физиологию в академии. Конечно, лекарской практики у него нет, но поняла. Перебила я слугу, стремительно разворачиваясь к двери. Надеюсь, брат сумеет с ним договориться. Потому как вздохнул за спиной Ховард, было понятно, что он тоже на это надеется. Уже сбегая вниз по лестнице, я подумала, что преподаватель анатомии и вправду мог быть только последней надеждой, и сильно рассчитывать на него не стоило. Но врач ну необходим, тут не поспоришь.